Глава 4 Неожиданно в его мыслях всплыла фамилия Брайсон, одна из двух, названных ему на случай неприятностей. Омар отпадал, а вот этот Брайсон... Конвей никогда не встречал человека с такой фамилией, но, справившись у проходившего мимо Тралтанина, выяснил, куда следует идти. Но дошёл он только до двери с табличкой «Капитан Брайсон. Корпус мониторов. Капеллан». И рассерженный повернул обратно. Ещё один монитор. Теперь оставался лишь один человек, который мог бы ему помочь. Доктор Манон. Сначала стоит испробовать этот вариант. Но когда Конвей нашёл своего начальника, тот был запечатан в операционной для ЛСВО, где ассистировал хирургу диагност Астралтана при очень сложной операции. Он поднялся на смотровую галерею и стал ждать, когда освободится Манон. Существо ЛСВО прибыло с планеты, обладающей плотной атмосферой и ничтожным притяжением. Оно было крылатым и исключительно хрупким, поэтому притяжение в операционной почти полностью отсутствовало, а хирурги были пристёгнуты к своим местам вокруг операционного стола. Маленький ОТСБ, живущий в симбиозе со слоноподобным тралтанином, пристёгнут не был но его надёжно держал над столом одной из вспомогательных щупалец хозяина. Конвей знал, что ОТСБ не может терять физический контакт со своим партнёром более чем на несколько минут, не нанеся при этом тяжёлую травму собственной психики. Несмотря на собственные неурядицы, Конвей стало интересно, и он сосредоточился на работе хирургов. Часть пищевого тракта пациента была скрыта обнажив прилепившуюся к стенке рыхлую опухоль голубоватого цвета. Без физиологической мнемограммы ЛСВО Конвей не мог определить, было ли состояние пациента серьезным или нет, но техническая операция была безусловно сложной. Об этом можно было судить по тому, как Манон склонился над существом и по плотно свитым в кольца бездействующим щупальцем таралтанина. Как и обычно, маленький ОТСБ с помощью густых зарослей своих щупалец толщиной с волосок, имеющих глаза и присоски на концах, выполнял исключительно тонкую исследовательскую работу. Посылал подробнейшую визуальную информацию об операционном поле своему огромному хозяину, получая в ответ инструкции, основанные на этих данных. Стралтанин и доктор Манон уже приступили к относительно грубой работе. Они что-то зажимали, перевязывали, промокали тампонами. Собственно, Манону оставалось в основном только наблюдать, как хозяин управляет сверхчувствительными щупальцами паразита, но Конвей знал, что землянин горд возможностью исполнять даже такую роль. Симбиоты Стралтана являлись величайшими хирургами, которых знала галактика все хирурги были бы тролтанами если бы не размеры и особенности организма последних, что исключало лечение некоторых разумных форм. Конвей встретил хирургов у выхода из операционной. Одно из щупалец тралтана скользнуло вперёд и резко хлопнуло Манона по голове, жест, означающий глубокое одобрение. И тут же из-за входной двери вылетел комок из меха и зубов и набросился на огромное существо, которое явно напало на его хозяина я наблюдал за этим спектаклем уже не раз, но сцена по-прежнему вызывала смех. Внеземное существо возвышалось и над Маноном, и над его собакой. В то время как пёс бешено облаивал его, вызывая врага на смертельную дуэль, Тралтанин подался вперёд и с притворным испугом прокричал. «Спасите меня от этого страшного зверя!» Собачка обогнула гиганта, слаем набрасываясь на толстый кожистый покров, защищающий шесть массивных ног. Продолжая взывать о помощи и стараясь не раздавить крошечного нападающего слоноподобной ногой, Тралтанин поспешно ретировался. Постепенно звуки схватки удалились в конец коридора. Когда шум стих настолько, что конвия можно было услышать, он произнёс. «Доктор, не могли бы вы мне помочь?» «Я нуждаюсь в совете или хотя бы в информации, но дело это достаточно деликатное». Конвей увидел, как брови Манона поползли вверх, а уголки рта изогнулись в улыбке. «Конечно, я буду рад вам помочь», — ответил он, — «но боюсь, что в данный момент от любого моего совета будет мало толку». Манон скорчил противную рожу и повел сверху вниз руками. Я все еще нахожусь под действием мнимограммы ЛСВО. Вы знаете, как это выглядит. Одна моя половина думает, что я птица, а другая находится по этому поводу в замешательстве. Но что за совет вам необходим?» Продолжил он, странно склонив голову на птичий манер. «Если это особая форма помешательства, называемая влюбленностью, или другое психическое отклонение, я советовал бы повидаться с Омарой». Конвей поспешно покачал головой «Кто угодно, только не Омара». «Нет», — сказал он, — «скорее, это философский вопрос, имеющий отношение к этике. Возможно, и это всё», — воскликнул Манон. Он собирался сказать что-то ещё, но тут его лицо застыло, и он стал внимательно прислушиваться. Неожиданно он дёрнул рукой, указывая пальцем на ближайший настенный громкоговоритель. «Разрешение ваших тяжких проблем придётся отложить» мягко сказал он, вас разыскивают. «Доктор Конвей!» оживлённо вещал громкоговоритель. «Вам надлежит пройти в комнату номер 87 и проследить за введением стимуляторов...» «Но 87 даже не в нашем секторе!» запротестовал Конвей. «Что тут происходит?»